и интеллекты практические выводы вытекающие из рассмотренных научных фактов содержат два важных требования которые необходимо соблюдать при обучении ребенка двигательной активности предоставлять ему для движений побольше беспредметного пространства и не стремиться облегчать каждый его шаг применяя для этого ходунки и другие хитроумные приспособления. Оказывается, что и здесь природа обмануть не удается. Все, что мы получаем с меньшей затратой сил и труда, оказывается менее полноценным. Говоря о функциональной специализации полушарий головного мозга, нельзя обойти молчанием интересную концепцию Доброхотовой и Брагиной. Используя большой клинический материал, позволяющий видеть особенности функций каждого полушария в отдельности, Авторы пришли к выводу, что при этом по-разному меняется отношение больных к пространству и времени. Так при поражении правого полушария мозга наблюдаются приходящие расстройства, выражающиеся в том, что пространство и время переживаются больными как менее актуальные, вплоть до их полного игнорирования. При этом игнорируются и все внешние воздействия, даже силы гравитации, Установлено, что правая половина индивидуального пространства человека более значима для формирования чувственных образов. Левая же половина этого пространства наделена иными функциями, которые способствуют деятельности абстрактного мышления и планированию произвольной двигательной активности. Таким образом, функции прошлого времени человека связаны с правым полушарием, будущего с левым. Будущее как бы ориентирует на себя цели движений, поступков, мыслей, планов, составляющих в целом наиболее активную сторону человеческой деятельности. В ее обеспечении управшей главную роль играет левое полушарие. В результате, пока время является будущим, оно используется левой половиной мозга. Однако переходя в настоящее, Этот отрезок времени каким-то образом способствует парной работе полушарий мозга, формированию образов внешнего мира и самого себя, активизации планируемой деятельности. Превращаясь в прошлое, тот же отрезок времени становится как бы ответственным за хранение накопленного чувственного опыта. Прошлое несет в себе чувственные знания о мире и о самом себе полученные в разные временные отрезки существования человека. Вместе с ними это время как бы уходит в правую половину мозга. Непрерывное превращение будущего в настоящее, настоящего в прошлое, предстает таким образом как движение времени человека слева направо, в том смысле, что оно начинается в левой и кончается в правой половине индивидуального пространства. Брагина, Доброхотова. Функциональная асимметрия мозга и индивидуальные пространства и время человека. Вопросы философии, 1978, номер 3, страница 146. Последовательная временная отмеченность событий способствует пространственно-временной организации опыта чувственного познания чувственной базы сознания. Пространство и время являются поэтому непременным условием для формирования сознания и самосознания. Человек осознает себя и окружающий мир только в конкретном пространстве и времени. Организация процессов чувственного познания в конкретном времени и пространстве обеспечивается специальными механизмами правополушария. В то же время процессы абстрактного познания, как правило, свободны от рамок конкретного пространства и времени и непосредственно связаны с речью. Механизмы, предназначенные для этой цели, находятся в левом полушарии. Таким образом, как пишут исследователи, рождаясь с определенной генетической программой, человек начинает свою жизнь с обращенностью в будущее, еще не имея собственного прошлого не имея опыта восприятия самого себя и окружающего мира. В течение его жизни...